Не хотят и жить. Но что же, разве нет честных людей, Которые, и не обучаясь тонкостям, Ускользнули от порогов И весьма преуспели, Слушаясь одних лишь наставлений? Согласен. Есть. Но в них от природы были счастливые задатки, И ум их на лету ловил благотворные советы.